Глава 36. Брачное агентство. Виктория. Чем больше я думала о брачном агентстве, тем сильнее мне нравилась эта затея. Если все пройдет успешно, я смогу за неделю подобрать себе наиболее подходящего мужа из местной аристократии и вдобавок начну получать стабильный доход, сводя вместе одинокие сердца. Два в одном. Бинго! Кстати, могу и незадачливых принцев-женихов пристроить в надежные женские руки. Они же сюда жениться приехали, так? «Вот пусть и исполнят свою мечту». «Да я просто фея, только не зубная, а брачная». Осталось лишь проработать детали. Для начала нужно было определиться, в каком именно помещении открывать свой новый бизнес. В раздумьях быстро посетила ванную, привела себя в порядок, порылась в шкафах, подобрала себе симпатичное бежевое платье простого кроя, без шнуровок на спине, облачилась в него. Перебрав несколько коробок, выбрала белые туфли. И позвала дворецкого. «Подать вам завтрак сюда, госпожа Виктория?» Едва войдя в комнату, склонился передо мной оборотень. «Вы с утра еще ничего не кушали?» «Ну да, пробуждение было эпичным», — хмыкнула я. «Но завтрак подождет. Скажи-ка, хороший мой, есть ли в этом поместье какой-нибудь укромный уголок, обособленная, относительно большая комната, в которую есть вход прямо с улицы? Наподобие моей сокровищницы в подвале, только удобнее». «Хотите пытать там дракона?» — ужаснулся Томас. «Ну почему сразу дракона?» — возмутилась я таким диким предположением. «За кого он меня принимает?» Дворецкий был сильно заинтригован. «А с какой целью интересуетесь?» — осторожно уточнил он. «Я сказала, как есть. Приглашать туда мужчин». «Каких мужчин?» — не понял Томас. «Холостых», — пояснила я. «Точнее, для начала мужчин, а потом и женщин. Причем помещение должно быть реально большим, чтобы туда влезали даже оборотни слоны и медведи в любой ипостаси. Глаза оборотня округлились, он глухо закашлялся. «Понимаю, что глупый вопрос, но все же спрошу, а зачем?» «Общаться с ними», — беззаботно отозвалась я. «Должна же составлять досье на кандидатов в брачные узы. Тут без личной беседы не обойтись». Кх -кх -кх. У Дворецкого дернулся кадык. «Ну, в западном крыле у нас есть флигель, в котором вы собирались открыть художественную мастерскую. Это помещение довольно просторное, и оно пока пустует». «Если хотите, можем установить там кровать». «Вот и чудненько», — обрадовалась я. «Вполне подойдет. Но кровати не надо, дивана будет достаточно», — прикинула я. «Я же не собираюсь там ночевать, но нужно по-быстрому там все облагородить, чтобы было красиво. Именно в уютной обстановке легче всего расслабиться», — добавила я со знанием дела. Дворецкий как-то странно на меня посмотрел. Итак, вопрос с офисом решили. Теперь осталось самое главное в любом деле — запустить рекламу. «Это, как известно, двигатель торговли. И этот самый двигатель мне нужен позарез, иначе вся моя задумка пойдет на дно подбитым кораблем. Я призадумалась и снова обратилась за помощью к другу. «Скажи-ка, котик, а как тут население информацию получает? Где читают последние новости? В газетах? Что-то я запамятовала». Бровь-оборот неудивлённо взметнулась вверх, но он быстро взял себя в руки и ответил почти бесстрастно. «Да, в газетах и журналах, но чаще всего используют маги-сеть». «О, да тут даже аналог интернета есть! Классно же!» «Точно!» — расплылась я в довольной улыбке. Дворецкий покосился на меня с опаской, совершенно не понимая, что у меня на уме. «Мне срочно нужен программист, который создаст в этой Магисети сайт моего брачного агентства и разместит рекламу на других площадках. Кого я могу попросить об этой услуге? Не Томаса, это однозначно. Этот котик был довольно милым, но на компьютерного гения совершенно не тянул». И тут в голову прилетела очередная гениальная идея. «Томас!» — воскликнула я. «А пригласи-ка ко мне главу внешней разведки, герцога Тейжера». Уж кто-кто, а -кто, этот товарищ точно знает, где найти толковых программистов, которые в рекордные сроки создадут приличный сайт для принцессы. «Пригласить его к вам во флигель?» — оторопил дворецкий. «Ну, можно и туда, пожалуй, плечами. Почему бы и нет? Только про диван не забудь». «Но почему именно его? Ведь этот тип далеко не красавец. Я тоже холостый, и могу составить вам компанию». Томас окинул меня сладострастным взглядом. «Вот ведь котяра!» «И даже расслабляться могу в совершенно любом месте, вне зависимости от уюта. Зачем вам искать кого-то на стороне?» «Томас!» — возмущенно посмотрела я на него. «Не знаю, о чем ты думаешь, но думать об этом не надо». Мужчина опешил, осмысливая железную женскую логику. «У меня свадьба через неделю, понимаешь? И за этот короткий срок я должна подобрать себе мужа!» С досадой пояснила я ему. «То есть во флигеле на диване вы будете тестировать женихов?» Тщательно подбирая слова, уточнил Томас. «Да, тесты тоже будут!» Кивнула я и нетерпеливо махнула рукой. «В общем, поторопись. Поставь во флигеле диван, кресло, столик. Укрась это помещение и немедленно пригласи ко мне Тейджера, Скажи, что это срочно, по очень важному делу. «Да, госпожа», — потрясённо отозвался дворецкий и выскочил за дверь.